Глава 39. В суд Гвида и Роту так и не вызвали, но ежедневные газеты и еженедельники еще долго описывали коррупционные схемы, в которых фигурировало и его имя. Какое счастье, думала я, что Пьетро в Америке. да и дей с Эльзой успели устроиться по ту сторону океана. Я волновалась за Адели. Все собиралось ей позвонить, но колебалась. Еще решить, что я радуюсь их несчастью, и не факт, что я сумею ее переубедить. Вместо нее я позвонила Марио Розе, в надежде, что с ней говорить будет легче, но ошиблась. Мы не виделись несколько лет, и она не проявила ко мне ни малейшей теплоты. «Какую блестящую карьеру ты сделала, дорогая!» — сказала она не без сарказма. «Вокруг только тебя и читают. Какую газету или журнал не открой, везде ты!» Потом она принялась, чего раньше никогда не делала, рассказывать о себе, о прочитанных книгах, статьях, путешествиях... К моему удивлению, она бросила университет. «Почему?» — спросила я. Надоело. «А теперь что?» «А что теперь?» «Ну, на что ты живешь?» «Ну, я же из богатой семьи». Она явно пожалела, что у нее вырвались эти слова. Мария Роза усмехнулась и сама заговорила об отце. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказала она и вспомнила Франко, который одним из первых понял, что менять надо все и сразу, иначе будет поздно. А мой отец, — сердито продолжила она, — думал, что можно подправить чуть-чуть тут, чуть-чуть там, и все наладится. Но если боишься радикальных перемен, поневоле становишься частью системы и вынужден врать, как все, иначе тебя выгонят. Неужели Гвиду замешан в коррупции? Он что, незаконно наживался? Да, — нервно усмехнулась она, — но при этом абсолютно чист. За всю жизнь в его кармане не побывала ни лиры, которая досталась бы ему незаслуженно. Она снова переключилась на меня, и я услышала от нее вещи почти обидные. Ты слишком много пишешь. Раньше ты каждым текстом меня удивляла. А теперь и удивиться нечему. Несмотря на то, что позвонила ей я, она первая попрощалась и повесила трубку. Противоречивая характеристика, которую Мария Роза дала отцу, соответствовала действительности: Шум в прессе, вокруг имени Гвидо Айроты постепенно стих. И он вернулся к спокойной кабинетной работе, но репутация честного человека, оказавшегося виновным, или кому как больше нравится, виновного человека, оказавшегося честным, осталась при нем. Но я решила, что пора позвонить Адель. Она ехидно поблагодарила меня за заботу и дала мне понять, что о жизни, учебе ДД и Эльзы ей известно больше моего. У нас в стране... посетовала она, «только умеет, что оскорблять порядочных людей, хоть и мигрируй. Я попросила позвать к телефону Гвиду, чтобы поздороваться с ним, но она сказала, что он сейчас отдыхает, и она передаст ему от меня привет. «Если Гвиду в чем и провинился», — с неожиданной злобой в голосе воскликнула она, «так только в том, что окружил себя молодыми, на все готовыми карьеристами, без малейших понятий о морали, попросту говоря, всяким сбродом». В тот же вечер по телевизору показали фото бывшего депутата от социалистов Джованни Саратур. Очень веселого 50-летнего человека, его имя фигурировало в длинном списке лиц, дававших и бравших взятки.